ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЗА СТЕНОЙ Они мчались со свистом рассекая воздух, будто за ними по пятам гналась сама смерть. Данила не ездила раньше ни на чем подобном. Аэротакси или поезд, конечно, развивали огромную скорость. Но только на мотоцикле от нее внутри плясали искры фейерверка. Ветер то с грохотом обрушивался на них, с полей и на возвышенностях, то затихал, отводимый в стороны, гладким корпусом полицейского байка. Данил от страха вцепился в выступ на сиденье перед собой. Но через полчаса бесконечных поворотов и ускорений на ровных прямых участках ему хотелось кричать во все горло от накатывавшего волнами восторга. Так он и сделал, когда они в очередной раз ринулись куда-то вниз, провалившись с холма в лесную чащу. Забыв обо всем, данило подставил лицо ветру, слегка распрямившись, но тут же пожалел об этом. Воздух резанул его полбу, едва не сорвав скальп. Охнув, он пригнулся к самой спине мира и не разгибался до первой остановки. Мира сказала, что ей нужно отдохнуть. Она выглядела измотанной и почти не разговаривала. По ее встревоженному взгляду Данила понял, что девушка пытается выяснить, гонится ли за ними кто-нибудь. После еще четырех остановок Мира сказала. «Мы скоро сойдем и углубимся в лес. они не должны знать, где именно мы повернули». Глаза у нее покраснели, но взгляд оставался ясным. Неизвестно, сколько дней ее мозг сканировали в специальной службе и сколько еще она продержится без отдыха. В полицейских мотоциклах есть маячок, по которому нас быстро выследят. Может, потому никто и не поехал следом, что они надеются выяснить, где мы прячемся. Хорошо, только и ответил Данила. Его душу грело осознание того, что скоро он узнает ответы, намучившие его вопросы. Еще через три остановки Мира сошла на обочину, вскрыла панель ручной настройки байка. На запястью мне тоже красовались браслеты, отключающие от сети. Ввела несколько команд и отступила назад. Он простоит здесь пару минут, а потом поедет дальше, куда я ему сказала. В глазах девушки вспыхнула искра казарства. Что она означала, Данила поймет гораздо позже. чтобы они подумали, что это наша очередная передышка в пути. Молодой человек коротко кивнул. Его ноги и тело изрядно затекли от долгого напряжения. Каково же сейчас было мире? Но держалась она бодро, будто открылось второе дыхание, когда они углубились в лес. Солнце уже погружалось в облака, мерцая меж стволов деревьев. Начинало темнеть. Шли они около часа, пока можно было разглядеть дорогу. Сухая пыльная почва сменилась зеленой травой, а потом и упругим хом. Звездное небо прикрылось густыми ветвями ели, выбрав поляну, закрытую со всех сторон кустарником. Мира, обессилев, рухнула на землю. «Все, не могу больше. Надо поспать». Выдохнула она, прислонившись к смолистому стволу, и мгновенно заснула. Данила даже испугался, жива ли она, но проверить не решился. В городе он давно бы набросил аватар и ушел куда подальше. В краешком сознания Данила понимал, что ему не мешало бы вздремнуть. Но он и думать не мог об отдыхе. Происходящее было настолько необычным, что голова шла кругом Ноги его ужасно ныли, спину и локти ломило, но он не переставал впитывать пьянящий запах леса. Неужели это все реально? Здесь все было таким четким, живым, настоящим. Все вокруг звучало, говорилось с ним, двигалось, создавая хаос. но не такой, как в городе. В этом хаосе была своя гармония, словно каждая частичка мира знала свое место, заботясь о другой такой же частичке. Это была не та мертвая упорядоченность сети, к которой он так привык. А ночью этот мир затихал. Едва солнце скрылось за горизонтом, Данила пробрала неведомое до того прохлада. Сухие травинки, торчащие кое-где на поляне, дрожали от легкого ветерка, перешептываясь друг с другом, сильнее хватаясь за сурую, остывшую землю. Все здесь было таким незащищенным и хрупким, что невольно поражало, как оно до сих пор живо. Высоченные ели и сосны шумели разлапистыми ветвями. И этот шорох, в отличие от гомона голосов в Сети, говорил, что здесь не случится ничего плохого. С этой мыслью, подперев спиной другую смолистую ель, Данила и погрузился в удивительно красочный сон.